16 июня 1908 года Российская империя, Тифлисская губерния, Ахалсухский уезд, поселок Абастумани, горная обсерватория Санкт-Петербургского университета. Временный директор обсерватории профессор Аристархо Полонович Белопольский. Вызов в ужасную новую Голландию, случившийся в начале марта. На первых порах до глубины души потряс милейшего аристарха полоновича, который, помимо того, что являлся ученой звездой мировой величины, еще и обладал всеми достоинствами и недостатками свойственными русскому интеллигенту. А это существо нервное, угливе, как мимозы, и крайне нелюбящая власть. Она представляется им эдаким ледяным сквозняком, стремящимся разрушить их уютный мирок. — Позвольте, господа, ведь я же ничего не сделал, разговоры с коллегами не в счет, потому что их к делу не подошёшь. да и не было в них ничего предосудительного с... Так интеллигентское брезжание по поводу недостаточного финансирования чистой науки на фоне огромных военных расходов и еще больших затрат на заигрывание с темной массой фабрично-заводских рабочих и крестьян лапотников. Но в Новой Голландии профессора Белопольского со всей возможной вежливостью направили не к подполковнику Тугарину, что занимался возбудителями противогосударственных настроений, как же наслышаны А прямо к товарищу заместителю, самого начальника этой ужасной тайной канцелярии, к единственной в России женщины-генералу госпоже Антоновой. А ней Аристарх Аполлонович тоже был премного наслышан. Это особо не имея никакого ученого звания, время от времени читала в Санкт-Петербургском университете лекции по политологии и прикладной геополитике со свободным посещением. В дни, когда это случалось, в аудитории яблоку упасть было негде, а студенты, разбившиеся на яростных сторонников преподанных теорий и не менее яростных противников, потом целыми днями только об этом и говорили. Примерно то же, только более простыми словами, госпожа Антонова излагала в Санкт-Петербургском собрании фабрично-заводских рабочих, и те слушали ее с таким же вниманием, что и господа-студиозусы. Сам профессор Белопольский от политических и общественных наук стремился держаться подальше, а потому означенных лекций не посещал даже из любопытства и просил в его присутствии не заводить разговоров на эти темы. Астрономия же, господа, значительно интересней. И вот он в кабинете госпожи генерала. Означенная особа оказалась моложавой дамой неопределённого возраста, От нее веяло холодом, и вся она напоминала глыбу льда. Даже взгляд ее казалось способен заморозить. Кабинет же оказался обставленным с простотой, граничащей с минимализмом. Основу дизайна составляли крытый зеленым сукном длинный Т-образный стол с двумя телефонами и письменным прибором, на начальственном конце массивные мягкие стулья и несгораемый шкаф. и только большой глобус в углу до да шкафы с книгами, подобно солдатам, выстроившимся вдоль стен, выбивались из общего впечатления. Будто тут обитает не царский держиморда и душитель свободы, нацеленный на то, чтобы держать и не пущать, а какой-нибудь крупный ученый, географ, геолог и в то же время экономист. Впрочем, с самого начала разговор пошел совсем не в том русле, как ожидал уважаемый Аристарх Полонович. Попросив его присесть и предложив хорошего цейлонского чаю, который принесла девушка в мундире солдата ГУГБ, хозяйка кабинета попросила профессора подписаться под распиской о неразглашении сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. И тут господин Белопольский вспомнил, что Новая Голландия — это не только оплот душителей свободы, но и шкатулка Пандоры, где хранятся некие секретные знания пришельцев из будущего. Но он слышал и о том, что иногда крышка шкатулки обычно наглухо задрайная приоткрывается, и тогда какой-нибудь счастливец оказывается отделенным... очередным перлом мудрости, разработки которого хватит до конца его жизни. Не задумываясь ни на секунду, профессор поставил свою подпись под убористым текстом на желтоватом канцелярском бланке под двуглавым орлом, недвусмысленно просветившим его по поводу кар, готовых обрушиться на голову ослушника и святотаться. Как только бланк расписки о неразглашении был подписан, госпожа Антонова присела на стул прямо напротив профессора. Знак того, что разговор будет строиться не с позиции «я начальник, ты дурак», как принято у чиновников, а так, как это положено между двумя образованными и уважаемыми людьми в форме обмена мнениями. Нельзя сказать, что господин Белопольский полностью поддался на этот фокус. но оказанный прием немало польстил его самолюбию. «Итак, Аристарх Аполлонович, — сказала госпожа Антонова приятным низким голосом, — позвольте сказать небольшое вступительное слово. Я понимаю, что поиск астероидов не входит в круг ваших профессиональных обязанностей, но вы один из лучших российских специалистов, которых нам посоветовал Дмитрий Иванович Менделеев». — Собственно, в прошлом я отчасти немного занимался кометами, — сказал профессор, отхлёбывая чай. — В основном в части химического состава и формы хвостов. — Но я решительно не понимаю, зачем вашему госбезопасному ведомству неожиданно понадобились астероиды. Лицо госпожи Антоновой стало твёрдым, будто высеченным из камня. «Нам нужно обнаружить один конкретный астероид», сказала она, подталкивая к профессору Белопольскому стопку бумаг. «Тот самый, который в нашем личном прошлом упал на Землю 30 июня сего года и вызвал взрыв по силе, равный взрыву 50 миллионов тонн тротила. По счастью, в нашем прошлом это падение случилось в совершенно необитаемой Тунгусской тайге». Так что весь ущерб ограничился двумя тысячами квадратных верст лесоповала. Но недавно у нас возникли некоторые подозрения, что за четыре года с момента нашего <coughs>, прибытия с этим астероидом могли произойти некоторые случайные пертурбации, и что теперь он может упасть совсем не в том месте, где прежде, и поубивать при этом кучу народу. «Или вовсе пролететь мимо, уважаемая Нина Викторовна!» — возразил профессор, отодвинув в сторону чашку с остывающим чаем и бегло просматривая переданные ему материалы. И ведь в космических масштабах планета Земля — это крайне трудная и маленькая мишень!» «Если этот астероид пролетит мимо, — ответила госпожа Антонова, — то мы возблагодарим Господа за его величайшую милость и примемся заниматься другими не менее важными делами. А пока еще ничего не предрешено, мы должны узнать о нашем космическом засранце все, что возможно, ведь Земля может поймать его не только своим силуэтом, но и полем гравитации, которое во много раз больше». «Если вы хотите сказать, что Земля притянет к себе пролетающее мимо небесное тело вплоть до его падения, то можете не беспокоиться», — хмыкнул профессор. «Законом небесной механики любое тело, начавшее падать на Землю с бесконечно большой высоты, к концу своего падения разовьет ту самую вторую космическую скорость, что необходимо для отрыва от земного поля тяготения. Так что остановить объект, пролетающий мимо Земли, сможет лишь непосредственный контакт с ее поверхностью. «Или атмосфера», — добавила госпожа Антонова. В тот раз астероид почти пролетел мимо Земли, но, держа курс на северо-запад, зацепился за атмосферу примерно над Читой и рухнул в сибирской тайге, пролетев около тысячи верст. Стоит ему немного отклониться вниз, и тогда, в зависимости от степени этого отклонения, под ударом окажутся Забайкалье, Маньчжурия, Корея или территория дружественной нам сейчас Японской империи. — Да, — согласился профессор Белопольский, — о том, что отклонение может быть совсем небольшим в пределах естественных колебаний траектории, я и не подумал. «Пожалуй, безопасными направлениями отклонений можно признать только вверх и вправо, а влево и вниз по направлению полета ведут нас к определенным неприятностям». «Отклонение влево, — парировала госпожа Антонова, — уведет падающий объект в сторону пустыни Гоби, Тибета, Тянь-Шаня и других малонаселенных местностей, в которых у российского государства пока нет никаких интересов. Но мы это должны знать точно. Особенно настораживает то, что в нашем прошлом никто из ваших коллег не смог увидеть этот объект в телескоп. Возможно, поверхность этого небесного странника покрыта чем-то вроде угольной пыли. И поэтому диск, его плохо заметен на фоне такого же черного небосклона. Господь с вами, уважаемая Нина Викторовна. Откуда же в космосе угольная пыль? отмахнулся профессор и тут же осёкся, потому что генеральшая из будущего посмотрела на него с лёгким снисхождением, как на мужика-лапотника, ляпнувшего в приличном обществе какую-нибудь простонародную глупость. Углерод, дорогой Аристарх Аполонович, сказала она. является одним из основных побочных продуктов жизнедеятельности звезд. А потому во Вселенной дефицитом уж точно не является. Впрочем, просвещать вас здесь и сейчас в этом направлении не входит в мои непосредственные обязанности. Сейчас я хочу получить от вас ответ. Беретесь ли вы за поставленную задачу? Если беретесь... То вам обеспечит доступ ко всей имеющейся у нас информации, в том числе и научной. практически неограниченное финансирование и содействие всех государственных органов, включая военное ведомства. Если же не беретесь, то тогда вы вернетесь к своим повседневным заботам, не забывая впрочем о данной вами расписки, а мы начнем работу со следующим кандидатом. Немного подумав, господин Белопольский согласился. Все же он был настоящим ученым, и его привлек пункт о неограниченном доступе к научной информации. Чуть позже, также по рекомендации академика Менделеева, в группе исследования тунгусского феномена появился второй астроном, профессор Александр Александрович Иванов, А с особой эскадры адмирала Ларионова в помощь русским астрономам XX века был откомандирован старший лейтенант Владлен Семенов. У этого молодого человека было два, нет, целых три плюса. Во-первых, он служил вторым штурманом на крейсере второго ранга «Сметливый», почти непрерывно стоявшему у стенки. а следовательно, был хорошо образован и посвящен в основу астрономии более других простых смертных. Во-вторых, старший лейтенант ловко управлялся с портативным вычислительным прибором, избавившим ученых мужей от большей части математической рутины. В-третьих, он был человеком оттуда, обладая образом мышления и багажом знания человека XXI века. Но, несмотря на столь серьезную поддержку, при помощи одних вычислений ничего определенного сказать было нельзя. Уж больно скудны были исходные данные, а состояние атмосферы над Северной Пальмирой, по большей части загаженной низкой облачностью и смогом, не позволяло даже надеяться на визуальное обнаружение потенциально опасного небесного тела. Северная Пальмира – иносказательное название Санкт-Петербурга. И тогда именно профессор Белопольский вспомнил о местечке Абастуман, где 16 лет назад профессор фон Глазенап уже проводил успешные астрономические наблюдения, требующие максимального спокойствия и прозрачности атмосферы. А дальше все завертелось немыслимым калейдоскопом. Сам Сергей Павлович фон Глазенап в полевую экспедицию ехать отказался. В пересилило астрономию, но дал несколько советов. Земли в окрестностях селения Абастуман принадлежали военному ведомству и дому Романовых. Именно в этом местечке, в своем имении, в результате ДТП скончался больной чехоткой второй сын императора Александра III. великий князь Георгий Александрович. Поэтому никаких препятствий к размещению ученых не предвиделось. Уже перед самым отъездом в команду, как на военно-морском языке назвал ученое сборище старший лейтенант Семенов, добавился хмурый, как грозовая туча, штабс-капитан ГУГБ Сергей фон Шульц, а также подчиненный ему охраны и тылового обеспечения. После того, как все оказались в сборе, все необходимое, включая профессоров и их астрономические инструменты, погрузили в вагоны литерного поезда, и он бодро побежал на юг в направлении Солнечного Кавказа. Да уж, вторая половина апреля в горах Кавказа — это даже еще не весна. Ну, может быть, самое ее начало. На солнечных склонах снег уже сходит, а в глубине ущелья еще лежат сугробы. Впрочем, на станции Боржом путь еще далеко не закончился. Теперь надо было перевалить все имущество на гужевые повозки и еще семьдесят верст двигаться дальше по петляющей вместе с рекой Курой горной дороге. Изрядно обветшавшая за последние годы обсерватория, или, точнее, наблюдательная башня профессора Глазанаппа, находилась на горном склоне над бывшей усадьбой великого князя Георгия Александровича. Впрочем, сама усадьба покойного цесаревича содержалась так, будто ее хозяин отлучился на короткое время и вот-вот вернется. По крайней мере, управляющий, прочитав переданное фон Шульцем сопроводительное письмо с полномочиями, без единого стона отдал под размещение приезжих гостевой дом. Дальнейшие несколько дней ушли на то, чтобы распаковать привезенное с собой имущество, отремонтировать наблюдательную башню и поворотный купол, а затем собрать и отюстировать привезенный из Санкт-Петербурга 12-дюймовый телескоп-рефлектор. Вообще, на начало XX века это вполне профессиональный инструмент. Диаметр зеркала первого постоянного телескопа, установленного в Абастумане в 1932 году, был всего на 25 мм больше. Остальное доделает местная атмосфера полная прозрачности и спокойствия. Наблюдения начались с ночи 4 на 5 мая и велись каждую погожую ночь. Но до сего дня никаких объектов, угрожающих столкновению с Землей, обнаружить не удалось. Попутно господа астрономы многократно перечитывали имеющиеся в их распоряжении описания тунгусского дива и спорили, спорили, спорили. В основном между собой. И с господином старшим лейтенантом, который был человеком образованным и вполне годился для оттачивания непротиворечивых версий. Типичный железоникелевый метеорит должен был не взорваться в воздухе, а просвестеть через атмосферу как пуля и врезаться в поверхность, потеряв по пути не больше 20% массы, говорил господин Иванов. Пример такого удара метеорный кратер в Аризоне. «Ну, комета этот объект тоже быть не может», — отвечал профессор Белопольский. Кометный хвост — весьма заметный атрибут. И в то же время, несмотря на большое количество наблюдателей, как профессионалов, так и любителей, никто из них не заявлял, что видел комету. Даже самый слабенький хвост при таком приближении — развернулся бы наполовину ночного неба. Кометные хвосты только внешне отдаленно напоминают реактивный выхлоп или струю дыма, тянущуюся за самолетом. На самом деле это газы, которые под солнечным нагревом возгоняются с поверхности ядра, а давление света гонит их прочь от Солнца. Комета, удаляющаяся от светила, будет лететь хвостом вперед. При этом старший лейтенант подзуживал обоих титулованных спорщиков, подбрасывая им в водные. «Во-первых, — говорил он, — судя по форме кратера, аризонский метеорит ударился о землю почти под прямым углом, преодолев атмосферу за считанные секунды. Раз, два, три — и гол! Тунгусский объект, напротив, вошел в атмосферу под очень острым углом». из-за чего наблюдался в течение нескольких минут и столько же времени подвергался нагреву из-за трения о воздух, а также аэродинамическим нагрузкам. Во-вторых, это действительно могло быть ядро старой кометы, уже потерявшей все высоколетучие компоненты и по преимуществу состоящее из водяного льда и вмерзших в него космической пыли, и обломочного материала. Такая конструкция из-за толстой каменно-полевой корки некоторое время будет способна неплохо сопротивляться нагреву, а потом одномоментно растает, распадется на отдельные фрагменты капли, причем вся кинетическая энергия одномоментно перейдет в тепло из-за резкого увеличения лобового сопротивления. Вот вам взрыв в два этапа. и никаких следов на земле, потому что от объекта, собственно, ничего и не осталось, а то, что осталось, вознеслось верст на 70 и вверх и рассеялось в верхних слоях атмосферы. «Пожалуй, юноша», — после некоторого размышления сказал тогда профессор Белопольский, «вашу версию можно принять как рабочая гипотеза, объясняющую большинство фактов. Дело за малым». Осталось только найти искомый комет астероид и рассчитать точное время и место его падения на Землю. Но комета-астероид находиться не желал, как астрономы не старались, осматривая участки неба, где он должен был находиться, исходя из догоняющей гипотезы. А 8 июля по беспроволочному телеграфу исследователям пришла радиограмма из Ревеля с еще одним возможным сценарием тунгусского Дива. исходящим из предположения адмирала Ларионова. Это решительно невозможно, воскликнул профессор Белопольский, прочитав расшифрованный текст. Попасть с такой точностью в край атмосферы на пересекающихся орбитах нет, этого не может быть. Напротив, Фурестархов Павлович, возразил профессор Иванов. Природа тем и отличается, что регулярно совершает то, что считается невозможным. По крайней мере, эта версия объясняет все наблюдаемые факты. на свои претензии вы можете предъявить творцу, который кидает в землю камнями. — Александр Александрович прав, — поддержал профессора старший лейтенант Семенов. У нас, военных моряков, такие попадания единичным снарядом в самое уязвимое место вражеского корабля называют «лаки-шот». По теории вероятности они невозможны, однако встречаются довольно часто. Да и что нам стоит поискать в том направлении, тем более что часы поиска, оптимальные для двух гипотез, между собой не совпадают? То ли рука у старшего лейтенанта была легкая... То ли расстояние до приближающегося космического тела было уже невелико. Только на следующую ночь профессор Белопольский почти сразу нашел искомый объект. Как раз на том участке неба, где его появление предсказывала гипотеза адмирала Ларионова. «Тусклая точка, почти на пределе видимости». заметное только благодаря необычайным свойствам местной атмосферы. Еще три дня ушло на перепроверку данных и вычисление элементов орбиты. А затем беспроволочный телеграф отстучал следующее сообщение. Искомый объект обнаружен. Первое прохождение через верхние слои атмосферы два часа пополудни по пулковскому времени 26 июня. Место прохождения – район воздушного пространства с юга на север, над северной частью острова Гренландия. Курс Норд-Ост. Высота над поверхностью при максимальном погружении в атмосферу – 95 верст. Начальная скорость при входе в атмосферу – 21 верста в секунду. Точное вычисление аэробаллистической траектории и конечной скорости невозможно. поэтому после прохождения объекта через атмосферу для вычисления элементов новой орбиты потребуется дальнейшее наблюдение. Белопольский Иванов Семенов